Копилок. Костя. Возвращаюсь домой. Шутка ли, целый месяц не был. Но я все же смог разобраться с убийцами отца. А еще заимел недвижимость на Мальдивах, неплохой прибыльный бизнес и новых членов стаи. Пришлось, конечно, сильно поискать свидетелей и доказательства, чтобы комар носу не подточил. И меня никто не посмел обвинить в том, что я незаконно вызвал в круг Альфу. Но оно того стоило. Надеюсь, моим понравится там отдыхать. Шикарный отель. Крю, усмехнувшись, вхожу в дом, а на меня налетает маленький ураганчик. «Папа!» — кричит наша пятилетняя ведьмочка. «Папа вернулся!» «Ну, здравствуй, цветочка!» Я подхватываю ее на руки и подбрасываю вверх. Она хохочет, улыбаться так светло и радостно, что даже я не могу перед ней стоять. Алина, наша пятилетняя дочь, которую мы выстрадали всей семьей, потому что чуть не потеряли Юльку во время ее рождения. Она очень быстро говорит, рассказывает мне свои маленькие беды и радости. Я стараюсь не пропустить ни слова. И одновременно киваю няне, вскочившей из кресла и кланяющейся мне, как Альфи. А когда появляется маленькая пауза, я спрашиваю про маму. «Она в лаборатории», — с завистью говорит малышка, забавно куксись, — Все ее эмоции видны на поверхности. «А тебя опять не пустили, да?» Говорясь сочувствующе, стараясь не улыбаться. Алина сильно расстраивается из-за того, что Юля не пускает ее в свята и святых, и все дома знают, что иронизировать на эту тему строго запрещено. Старшие пацаны прекрасно понимают, что это чревато серьезными последствиями. Уже сейчас Алина довольно сильна в магии и без проблем может наслать какое-нибудь мелкое, но малоприятное проклятие. А так как магическая защита у мальчишек еще слабая, противостоять маленькой фурии они не могут. Вот и сдерживают свой сарказм. Но это хорошо. Им полезно иногда придержать язык за зубами. Ну, а мы, взрослые... Понимаем, как это важно для ведьмы — научиться создавать собственные снадобья. Когда в три года Алина закатила безобразную истерику с требованием взять ее с собой, Юля поставила ей условия. Пока не выучит всю таблицу Менделеева и свойства всех элементов, никакой лаборатории и близко. И вот наша малышка теперь почти каждый день корпит над учебниками химии. Поначалу мы думали, что это блажь, и ей в ее-то возрасте рано что-то там изучать. Но когда она стала донимать всех домочадцев, то мы решили нанять ей учителя. Думали, что она не захочет учиться и бросит эту затею с шилом в попе. Но Алина оказалась вся в маму. Усидчивая, терпеливая и, самое важное, упорная. Уже сейчас, как говорят нанятые учителя, она знает всю школьную программу до седьмого класса. Мы сами все в шоке. Пацаны развиваются, как самые обычные дети. Где-то ленятся, где-то двойки хватают, где-то тупят. А Алина наш маленький гений. «Мама же вроде хотела у тебя экзамен лично принимать», — спрашиваю я ребенка, садясь на диван с ней на руках. На что Алина опустила глаза вниз, явно нервничая. «Я пока сама не готова», — душераздирающе вздохнула она и чуть не плача добавила. «Мне еще надо много выучить». «Ну, так в чем же проблема?» — улыбаюсь я, трогая вздернутый носик дочки в самый кончик. — Иди учи. Она сдвигает свои бровки домиком, делает упрямое выражение лица и, посмотрев мне в глаза, серьезно говорит. — Выучу, я все выучу и буду работать в маминой лаборатории и помогать ей. — Вот и молодец, — хмыкаю я и, отпустив с рук заёрзавшую фурию, улыбаюсь ей вслед потому что она уже, как и мама, вся в учебе. И даже если с ней сейчас заговорить, она вряд ли ответит. Просто потому что ничего не слышит. И идёт целенаправленно в свою комнату на второй этаж, чтобы в очередной раз сесть за учебники. «Валентина Сергеевна, Антон с Юлей на заводе, уточняю я у старой волчицы, которой не только няня в нашем доме, но и отличный повар. Мы хотели нанять отдельного повара, но Валентина Сергеевна сказала, что ей будет нетрудно и эту функцию взять на себя, тем более, что ее подопечная очень самостоятельная и за ней особо пригляд не нужен. — Да, Константин Андреевич, — кивает она, — вы обедать будете? — Нет, — качаю я головой, — на заводе в столовой поем. «А мальчишки где?» «Андрей в шахматном кружке», — хитро улыбаясь, говорит женщина. Я приподнимаю бровь, а она прикрывает глаза в ответ. «На самом деле Андрей ненавидит шахматы, потому что его даже наша кнопка побеждает. Но, похоже, малому надоело проигрывать, и он решил все же стать хоть и не первым, но уж точно не последним». «Имя ему дала Юля» в честь деда, нашего с и отца. А мы не стали сопротивляться. Хоть отец и был непутевым волком, однако, когда была жива мама, я помню, что он был мудрым предводителем. Да и старики наши вспоминают его хорошим словом, говоря о том, что, потеряв пару, волк сходит с ума. — Может, и так и надеюсь, что с нами такого никогда не случится. Даже думать о таком не хочу. Сразу же хочется кого-нибудь убить. Так, на всякий случай. Андрей родился вторым, через три года после Вани. Ваня был нашим первенцем. Мы сразу поняли, что он будущий Альфа. Уже сейчас, в свои двенадцать лет, я вижу, что ему тесно в нашей стае, ему нужна своя собственная. Я не хочу ругаться с сыном, но вижу, что порой инстинкты затмевают ему разум. Он уже силен настолько, что вполне способен потрепать Антона. Поэтому я и решился съездить на Мальдивы, чтобы для сына найти новый дом, его собственную стаю. «Да, конечно, Юля будет против, но придется ей смириться и понять, что наш мальчик уже не мальчик, а настоящий матерый волк. Еще год и все. Можем уже упустить. Я это четко осознаю. А там в новой стае у него не будет конкурентов. Я позаботился об этом». Не хочу, чтобы сына убили в первые же дни. К тому же отправлю с ним нашего Вячеслава Марковича. На начальных порах он сможет стать ему хорошим советчиком. Ваня опять в лесу, уточняю я. Нет, он пошел к Ольге, — скорбно вздыхает Валентина Сергеевна. Ольгу она терпеть не может. Да ее, впрочем, мало кто жалует в стае. Та еще... Девица. Гадит всем по мелочи. Мне часто жалобы на нее приходят. Но ничего особо глобально опасного она не делает. Да и Вячеслав Маркович постоянно улаживает все эти мелкие недоразумения, как потом докладывают мне жалобщики. Я специально отслеживаю все эти моменты. Но Ваньке сейчас бесполезно что-то объяснять. Все равно скоро уедет и забудет ее. А там, может, нормальную себе самку найдет. А пока пусть ходит. И заодно шишек набивает. Тоже урок будет. Выхожу из дома и еле сдерживаюсь, чтобы не обернуться. Хочется уже поскорее увидеть Юлю и брата. Удивительно, но наши звери... После того случая больше не хотят драться. Возможно, зверь Антона почувствовал, что мой зверь сильнее, и решил смириться. До поры до времени. Я об не теряю. Сажусь в машину и не спеша еду на завод. Почему не спеша? Потому что многочисленная детвора может случайно выбежать на дорогу. Случаи уже бывали и не раз, поэтому по посёлку запрещено ездить со скоростью выше десяти километров в час. Я сам установил этот порог, и уж точно не мне его нарушать. Наша стая разрослась, завод стал больше, появились рабочие места, и к нам потянулись с прошением еще волки. И теперь у меня самая огромная стая в стране. Конечно же, наш поселок стал в четыре раза больше. Посторонним здесь запрещено появляться. Мы четко отслеживаем всех гостей. Людей на территории поселка не бывает. Здесь оборотни чувствуют себя вольготно и спокойно. И никто из нас не хотел бы терять это спокойствие, Поэтому все волки соблюдают установленные мною правила. А их не так уж и много. 12 лет назад мы построили школу, как раз тогда, когда родился Ванька. Сейчас уже и детский сад есть. Не все оборотни работают на заводе. Многие занимаются фермерством, и благодаря им у нас есть экологически чистые продукты и небольшая хлебопекарня. Десять лет назад Антон открыл маркет со смешанными товарами. Мы построили его специально у въезда в поселок с выходом на проезжую трассу. Затем рядом и бензозаправку открыли, и даже небольшую гостиницу с кафе для людей. Но наши тоже в кафе захаживают. В этом же маркете мы продаем товары от наших фермеров и косметику с завода. Наш магазин за эти годы настолько стал популярен, что не только проезжие с радостью у нас останавливаются, но и жители из поселка приезжают за свежими продуктами. Кто бы мог подумать, что одна маленькая ведьма так круто сможет изменить нашу жизнь. А ведь я и не хотел ехать в эту глухомань. Это все Антон. Он буквально заставил меня поехать, и посмотреть на сводную сестру, познакомиться. И вот результат. Я подъезжаю к заводу, ставлю машину на личную стоянку, которую никто не смеет занимать. У нас тут, собственно, у всех есть свои личные места. Правда, не все ездят на машинах. Чаще всего наши идут на работу пешком, не так уж далеко. По дороге мне все почтительно кланяются, здороваются. Я киваю, но не задерживаюсь. Вопросов, конечно, много накопилось за этот месяц. Но сначала я хочу видеть своих. Иду прямиком в столовую. Знаю, что Антон должен в это время Юлю уводить или даже уносить, поесть, иначе ее от работы не оторвать. Вхожу и застываю. Моя девочка сидит ко мне лицом за дальним столиком, тыкает ложкой себе в нос и одновременно возит пальцем по планшету. Антон поправляет ей ложку и подводит карту. рту. Подхожу ближе, киваю брату. Он тоже в ответ кивает, улыбается. Заметил уже давно, не хочет портить сюрпризы для Юли. «Привет, детка!» Говорю я, выдергивая планшет из рук нашей пары. Юля не сразу понимает, кто перед ней, а когда ее взгляд проясняется, то вскакивает и с визгом виснет на моей шее, но спустя пару мгновений начинает хлюпать носом. Крепко обнимаю ее и сам чувствую, как что-то попало в мои глаза. Кажется, соринка. Как же хорошо дома! Конец книги. Читал Фёдор Субботин.